Двое талибов с автоматами за плечами помогли выбраться из машины мужчине с завязанными глазами. Двое других занялись женщиной. Колени у бедняжки подогнулись, и она осела на землю. Женщину подняли, но ее уж не держали ноги. Вновь оказавшись на земле, она забилась и душераздирающе закричала. — До гробовой доски буду я помнить эту труплю. так кричит попавший в капкан зверь. Совместными усилиями приговоренную отволокли в яму, теперь были видны только ее голова и плечи. Мужчина, напротив, не сопротивлялся и сошел в яму молча. Уместо казни появился круглолицый белобородый мулла, одетый в серые, и откашлялся в микрофон. Женщина в яме кричала, не умолкай. Мула прочел длинную молитву из Корана, его гнусовый голос плыл над притихшим стадионом. Много лет тому назад Баба сказал мне, «Эти самодовольные обезьяны достойны лишь плевка в бороду. Они способны только теребеть четкие, цитировать книгу, языка которой они даже не знают». «Не приведи Господь, если они когда-нибудь дорвутся до власти в Афганистане». Закончив молитву, он опять покашлял и возгласил, «Братья и сестры!» — теперь он говорил на фарси. Нам сегодня предстоит исполнить предписание шариата. Сегодня свершится правосудие. Воля Аллаха, его пророка Мухаммеда, да будет благословенно его имя, во веки веков жива в Афганистане, на нашей обожаемой родине. Мы покорно исполняем волю Господа, ибо кто мы есть перед лицом Его? Жалкие и беспомощные создания. А что нам говорит Господь? — Спрашиваю вас, что нам говорит Господь? Аллах говорит, да воздастся им по грехам их. Это не мои слова и не моих братьев, это слова Господа, — он указал на небо. Голова у меня раскалывалась, я изнывал от жары. — Каждому грешнику да воздастся по грехам его, — повторил Мула драматическим шепотом. Так какое наказание? Братья и сестры, воспоследует прелюбодяю? Как мы покараем того, кто надругался над священными узами брака? Как мы поступим с теми, кто оскорбил Господа, швырнул камень в окно Дома Божия? Мы ответим им тем же, забросаем камнями. Тихий ропот прокатился по толпе, и они... «Называют себя мусульманами», — покачал головой Фаид. Из машины вышел высокий широкоплечий человек, Вослепит на белом одеяне, развивающемся на ветру. Трибуны нестройно приветствовали его. Никакого наказания за неприлично громкие выкрики на этот раз не последовало. Высокий раскинул руки, словно Иисус на кресте, и медленно повернулся вокруг своей оси, здоровой с публикой. На нем были круглые черные очки, типа тех, что носил Джон Леннон. «Похоже, это наш», — одними губами сказал Фарид. Высокий талиб в черных очках взял из кучи выросший возле третьей машины камень и показал толпе. Крики сменились каким-то жужжащим звуком. Я посмотрел на соседей. Оказалось, все цокают языками. Талиб, удивительно похожий сейчас, как ни дико это прозвучит, нападающего в бейсболе, размахнулся и метнул камень в мужчину с завязанными глазами, угодив точно в голову. Стадион охнул, женщина в яме опять закричала. Я закрыл лицо руками. Стадион размеренно ахал, через какое-то время все стихло. «Кончено — Кончено? — спросил я у Фарида. — Нет еще... — ответил он сквозь зубы. — А почему все молчат? — Устали, наверное. — Не знаю, сколько еще лилось экзекуция. Вокруг меня градом посыпались вопросы. — Убили? — Не шевелится? Казнь свершилась? Я отнял руки. Человек в яме был, одна сплошная кровоточащая рана. Изувеченная голова свесилась на грудь. Талип в очках перекладывал камень из руки в руку. У ямы появился человек со стетоскопом, присел на корточки, приставил трубку груди Казнимого и покачал головой. По толпе пронесся стон. Талип в очках опять размахнулся. Когда все было кончено я кровавые тела небрежно забросили в две машины, люди с лопатами торопливо забросали ямы песком, На поле выбежали футболисты. Начался второй тайм. А встречи ему условились. Сегодня в три часа дня. Все прошло на удивление легко. Я-то думал, начнутся проволочки, расспросы, проверки документов. Ничего подобного. Никакого бюрократизма, что, в общем-то, и всегда было характерно для Афганистана. Фарид просто сказал Талибу с хлыстом, что нам надо переговорить с человеком в белом по личному вопросу. Талиб без лишних вопросов крикнул что-то на пушту молодому парню на поле. Тот побежал к южным воротам, где Леннон говорил с моллой в сером. Краткий обмен репликами. палач в как взглянул в нашу сторону, кивнул и сказал что-то на ухо молодому парню. Как оказалось, назначил время — три часа дня.